Глава четвёртая. Уф, как же мне плохо. Меня укачало, и очень-очень сильно. Я как будто несколько часов каталась на американских горках. Спуски, подъёмы, крутые виражи. Фух, даже желудок выворачивается наизнанку. У меня кружится голова, и мне приходится за что-то схватиться, чтобы подняться на ноги и собраться с мыслями. Я крепко вцепляюсь в подвернувшийся под руку предмет и понимаю, что это дерево. Я ощущаю под рукой его кору. Я крепко держусь за ствол в надежде, что качка наконец прекратится. Как же мне плохо. Подышав пару секунд и убедившись, что земля не вздымается под ногами, я осторожно открываю глаза и пытаюсь понять, где я нахожусь. «Лес?» — спрашиваю я в полный голос. «Что я делаю в лесу?» Но в этом лесу есть тропинки. Кажется, будто ближайшая деревушка настолько мала, что машины там не нужны. А вот дорожек и тропинок просто тысячи. И повсюду природа. Вдалеке я даже могу разглядеть реку, разделяющую этот пейзаж. «Я говорил вам, что оно ядовитое», — сетует где-то рядом Сэм. Обернувшись, я вижу всех своих спутников. Что ж, по крайней мере, я тут не одна. Кэти, Лукас, Сэм и Дилан тоже борются с головокружением и тошнотой. «Что произошло?» — жалобно спрашивает моя подруга. «Что это была за голубая пыльца?» «Что-то, что вызвало у нас галлюцинации», — выдвигает свою версию Сэм. «Уверен, мы все еще в чулане бабушки Элены, а никакого леса просто нет. Если я пойду вон туда, то сразу наткнусь на швабру или что-нибудь вроде того». Сэм шагает по одной из тропинок, выставив перед собой руки, будто в любой момент может наткнуться на стену. Но ничего не происходит. Вокруг только лес. Деревья, трава и камни. «А может быть, мы просто заснули?» предполагает Дилан. И тогда мне снится самый странный сон в моей жизни. «Ну-ка, ударь меня по лицу», — предлагает мне Сэм. «Если я не почувствую боли, это будет означать, что мы во сне». «Ты серьезно?» Я потираю руки, а он крепко зажмуривает глаза и сжимает кулаки. Не колеблясь, я поднимаю руку и открытой ладонью залепляю ему по щечину. А. Сэм чуть не плачет. Он глубоко дышит, тщетно пытаясь справиться со слезами. «Я ударила тебя слишком сильно!» «Вообще-то я не хотела причинить ему бред У Кэти, Сэма и Дилана вытягиваются лица. Сэм выглядит испуганным. Дилан никак не может поверить, что это все происходит на самом деле, а Кэти... Кэти в ужасе оглядывается по сторонам. «Где мой брат?» Пожалуйста, только не говорите мне, что нам сейчас придется отправиться на его поиски. Я в ярости. Вечно он стремится оказаться в центре внимания. Не сиделось ему спокойно на месте. Он только что был здесь. Сэм указывает на дерево, возле которого мы все очнулись. Мы громко зовем Лукаса. Не мог же он далеко уйти. У меня уже горло болит от бесконечных криков. «Лукас!» останавливает нас Дилан. «Вы это слышите?» Мы прекращаем орать и напряженно вслушиваемся в... «Скрип?» Похоже на стрекотание сверчков. И всё. Больше никакого шума. Я набираю в грудь побольше воздуха, чтобы снова позвать Лукаса, как вдруг... Я это слышу. Тук-тук-тук. «Что это?» Спрашиваю я, поняв по лицам ребят, что этот звук услышала не только я. «Как будто в дверь стучат», — бормочет Сэм. «В какую дверь? Мы же посреди леса!» И снова этот звук. Тук-тук-тук. Я иду на шум и вскоре нахожу его источник. Это Лукас стучит в деревянную дверь в... Это что? Стена? Да еще такая высокая, что не видно, что там с другой стороны. Это дверь к моему истинному наследству? Неужели у моей бабушки было что-то такое, что прячут за волшебными дверями? «Лукас!» — набрасывается на брата Кэти. «Мы искали тебя повсюду. Ты что, совсем умом тронулся? А если бы на тебя напал медведь? А если бы ты оглушила меня своими воплями?» Отвечает Лукас, потирая ухо. «Что это?» — одновременно с ним спрашиваю я. Дверь внезапно открывается, и изнутри появляются два «стражника». «Откуда я знаю, что это стражники?» Да это стало понятно с первого взгляда. На них красные камзолы с золотыми пуговицами, шляпы, и в руках огромные ружья — По этим небольшим подсказкам не нетрудно догадаться, кто эти люди». «Круто!» — выдыхает Дилан рядом со мной. Я закатываю глаза, а один из стражников открывает рот. «Вы на аудиенцию к королеве?» Мы переглядываемся. «Что за королева? О чем это они?» «Кажется, этот ключ перенес нас в какую-то северную страну, и мы стоим у входа во дворец», — шепчет Кэти. «Что будем делать?» «Вы на аудиенцию к королеве или нет?» — повторяет стражник, явно теряя терпение. э да? — отвечаю я. «Мы — это Элена, Сэм, Кэти, Дилан и Лукас. Немедленно доложите ее величеству». Стражи исчезают за дверью, и мы остаемся одни. «Эй, ты что делаешь?» — Лукас смотрит на меня так, будто я лишилась рассудка. Можно подумать, у него есть план получше. «Импровизирую. Подыграй мне». Я изображаю самую фальшивую из улыбок, вынуждая остальных последовать моему примеру. Тут как раз возвращаются стражники. Вид у них не особенно дружелюбный. Не выгонят же они нас, правда? Они оставят нас снаружи, посреди леса, где мы умрём от голода. «Мы же не знаем, как вернуться домой». «Это будет катастрофа!» «Проходите, пожалуйста», — говорит один из стражников и поворачивается кругом, даже не оглядываясь на нас. Меня бесит их выправка, словно жертв проглотили, даже на ходу держат спину, как каменные. Боязливо, не понимая, с кем имеем дело и что им надо, мы проходим в дверь и оказываемся за стеной. Прямо перед нами высится роскошный «замок», словно перенесённый сюда из волшебной сказки. Вверх вздымаются четыре башни с высокими шпилями, завивающимися спиралью, словно мороженое в рожке. Одна из них синяя в белую полоску, другая покрыта крошечными жёлто-оранжевыми ромбиками, напоминающими леденцы. От этой мысли у меня начинает урчать в животе. Мы идём через бескрайние сады, окружающие дворец, а когда подходим к дверям... Они открываются сами собой. Они автоматические, как в супермаркете, — говорит Сэм, глаза у него круглые, точно блюдца. Первое, что приковывает мое внимание- невероятная высота помещения. Огромные стены, окна, двери уходят далеко вверх. Перед нами расстилается ковер, конец которого теряется где-то вдалеке. Я внимательно разглядываю роспись на потолке. Там изображено множество детей. У них в руках куски шоколада, они толпятся вокруг стола, едят и пьют, улыбаясь до ушей. Очень красиво и очень странно, честно говоря. Кому пришло в голову рисовать детей на потолке? Оторвав глаза от потолка, я отскакиваю. Прямо перед нами из ниоткуда возник огромный стол. На нем стоят блюда со сладостями. Шоколад, пирожные... «Булочки, кексы, мороженое». «Откуда это все взялось?» — недоумеваю я. «Не знаю, но от одного взгляда на это я чувствую, возненавижу шоколад», — откликается Кэти. Услышав перестук каблуков, я резко оборачиваюсь и вижу королеву. От нее исходит такая мощь, такое величие, что никто из нас не может оторвать от нее глаз». На ней темно-красное бархатное платье, очень готичное. Юбка расширяется колоколом от талии и истелится по полу. Платье выглядит тяжелым, роскошным и таким необъятным, что королеве приходится придерживать подол двумя руками, чтобы не упасть. Длинные широкие рукава завершаются манжетами в виде пышных оборок. Губы у нее красные, как ее платье. Кожа фарфорово-белая, а черная маска наполовину скрывает ее лицо. Такие маски носят на карнавалах. «Добро пожаловать в мой дворец!» «Садитесь, прошу вас», — говорит королева с улыбкой, от которой у меня кровь стынет в жилах.